Глава 132. Разбиваются не только цепи. Это дело рук Сайруса. Я это знаю. Все внутри меня кричит, что это был он. Он мучил этого человека. Как тысячу лет мучил неубиваемого зверя. Просто потому что мог. Это мерзко. Уму непостижимо. Однако вот оно, лишнее доказательство того, что Сайрус гнусен — бесчеловечен, что он олицетворение зла и что его надо остановить, притом любой ценой. Потому что человек, который так мучает другого человека, который веками использует и унижает своего собственного сына, способен на всё. Когда я думаю о том, за что он приговорил нас к заточению, пока сам он может делать все, что заблагорассудится, Я еще больше укрепляюсь в своей решимости остановить его, лишить его возможности и дальше причинять вред другим. Когда мы выберемся отсюда, и я снова обрету мою горгулью, клянусь, я заставлю Сайруса заплатить за это. «Что тебе надо, сынок?» — спрашивает кузнец, обращаясь к Рыми. Голос его при этом так басовит и громок, что окна в соседних зданиях дребезжат. Ещё бы, он же такой огромный. Не такой огромный, как неубиваемый зверь, но куда крупнее, чем обычные великаны. Я понимаю, насколько он громадный, только когда Реми подходит близко к нему. Росту в Реми не меньше шести футов четырех дюймов. Но это едва составляет треть от роста этого малого, в котором, наверное, немногим меньше 20 футов. Пожалуй, его рост можно назвать гигантским даже по меркам великанов. Неудивительно, что в своей работе он использует такую огромную печь. «У нас есть к тебе одно предложение», — кричит Реми. «У меня нет времени для каких-то предложений». Мне надо изготавливать камеры. Он поворачивается и берет громадную круглую форму из штабеля, возвышающегося за его спиной, затем кладет ее на свою наковальню. Я узнаю эту форму. Я несколько дней смотрела на ее отливку в нашей камере. Это часть стены камеры, а этот малый передвигает ее, как будто она ничего не весит. «Камеры», — произношу я одними губами, обращаясь к Хадсону, лицо которого сделалось суровым. «Браслеты внутри браслетов, в которых заключены мы все?» Неудивительно, что он трудится здесь как раб. Ведь без него тюрьма просто перестала бы существовать, что, на мой взгляд, стало бы выигрышем для всех. «Зачем тебе изготовлять камеры?» — спрашивает Реми. «Мавика говорит, что у нас впервые за много лет есть свободное!» «Это затишье перед бурей», — отвечает кузнец и опять надвигает на глаза свою маску, открывая огромные двери печи. Оттуда вырывается такой жар, что я не понимаю, как Рами может продолжать стоять так близко от топки. Лично мне кажется, что он наполовину растопил меня, А ведь я стою в футах в двадцати от топки. В каком смысле? кричит Флинт, чтобы перекрыть рев огня бушующего в печи. Это значит, что кто-то планирует прислать сюда кучу новых узников, угрюмо отвечает Хатсон, и судя по его тону, этот кто-то никто иной как Сайрус. Из Кэтмера?» Спрашиваю я, чувствую, как к моему горлу подступает тошнота. «Откуда угодно», — отвечает Рэми. Кузнец медленно заполняет форму расплавленным металлом, затем отставляет ее в сторону и кладет на наковальню кусок раскаленного металла и начинает бить по нему молотом размером с флинта. Он молотит и молотит по металлу своей кувалдой, производя грохот, похожий на гром, пока не образуется очень узнаваемая кривая. Но к этому времени металл уже начинает остывать, так что он открывает дверцы печи и засовывает его обратно. Что радует меня, ведь стук его молота так громок, что я почти не могу думать. «Вам надо идти», — говорит кузнец, взяв десятигаллонный кувшин с водой и быстро утолив жажду. «Думаю, ты все таки захочешь услышать то, что мы собираемся тебе сказать», — отвечает Реми. Кузнец смотрит на нас с таким видом, будто он готов отказаться, но в конце концов садится на большой камень, при этом на лице его отражается раздражение. «Ладно, говорите, чтобы я, наконец, смог вам отказать и отправить вас во своясье». Это не самый радушный прием, который мне оказывали, но это все же лучше, чем то, что, как я думала, мы получим от него. Поэтому я стараюсь сохранить оптимистичный настрой. Нам нужно, чтобы ты изготовил для нас ключ, медленно говорит ему Флинт. « Интересно, клюнет ли он? К счастью он клюет. Какой такой ключ? В разговор вступает Хатсон, и объясняет, что нам надо освободить неубиваемого зверя, который уже тысячу лет скован цепями, изготовленными им. Но как только кузнец слышит о неубиваемом звере и его цепи, он качает головой. «Я не могу этого сделать», — говорит он. «Это невозможно». «Почему?» — спрашиваю я. «Не кажется ли тебе, что просидеть на цепи тысячу лет...» Достаточно для кого угодно. Я говорю это нарочно, потому что знаю, что и он сам провел в рабстве тысячу лет. Тысяча секунд — и то слишком долго для того, кто стал рабом, — огрызается он. Но моей веры в это ещё недостаточно для того, чтобы я мог вам помочь. Но это же твоих рук дело. Это ты выковал кандалы... которая носит неубиваемый зверь». «Верно. А еще я раб этой тюрьмы. По большей части они не трогают меня, пока я кую стены их камер и браслеты. Мне это нравится, и я не стану рисковать той жизнью, которая у меня есть, чтобы потрафить кому-то, кто разозлил Сайруса. Кому-то, кого я даже не знаю». «Но ты его знаешь, — хочу сказать я. Во многом он похож на тебя. Однако я знаю, что ему это не важно. Люди редко сострадают другим, когда сами испытывают боль. Если ты не хочешь сделать это ради того, кто тебе не знаком, то как насчет того, чтобы сделать это ради той, кого ты знаешь, Вендер?» — спрашиваю я. «Ради той, кого ты любишь». «Откуда вам известно мое имя? Никто здесь не знает, как меня зовут. Оно известно мне, потому что я знаю Фейлию», — отвечаю я. «Она хочет, чтобы ты вернулся домой, вернулся к ней». «Ложь!» — Ревет он. «Зачем вы обманываете меня? Моя Фейлия далеко, отсюда до нее тысячи миль». «Да, я знаю. Она живет в Секвойном лесу. Я была там несколько недель назад и говорила с ней. Я показываю на Хатсона и Флинта. Мы трое были там». «Я тебе не верю. Зачем вам было видеться с Фейлией? И как вам это удалось?» В его голосе звучит презрение. «Вы же сидите в тюрьме». Мы попали в эту тюрьму только несколько дней назад, отвечает Флинт. И отчасти мы оказались здесь из-за тебя, — добавляет Хатсон. Чтобы уговорить тебя изготовить для нас ключ и помочь нам освободить тебя отсюда, чтобы ты вернулся к Фейлии. Ложь « Ложь! Опять ревет он и, повернувшись, сжимает Хатсона в одном из своих могучих кулаков и трясет его. «Никто никогда не сбегал из этой тюрьмы. Никто. И я заставлю вас дорого заплатить, если вы лжете мне о моей фейлии. Мы не лжем. Хадсон силится освободить свои руки из схватки великана, но я вижу, что это ему не удастся. И спешу коснуться свободной руки кузнеца. «Честное слово, так оно и есть. Она просила меня передать тебе это». «Я по-прежнему помню!» Он разжимает кулак так быстро, что Хадсон едва успевает сгруппироваться для падения. «Что ты сказала?» Шепчет Вендер, и его глаза наполняются слезами. «Она сказала, что ты поймешь, что это значит», — говорю я. «Она еще помнит то стихотворение». Его дыхание становится неровным. Она все еще помнит меня. Она любит тебя, Вендер, отвечает Хатсон. Она никогда не переставала любить тебя. И это заставляет ее страдать. Великан бессильно опускается на соседний валун, его руки дрожат. А наши дети. Мы не смогли с ними поговорить, тихо отвечаю я. Только с Фейлией, которая убита горем. от того, что ты далеко, которая держится за обещание, которое ты ей дал, за кольцо, которое ты ей подарил. Его глаза наполняются такой мукой, такой неприкрытой болью, что мне невыносимо на это смотреть. Но я продолжаю. Ты дал ей обещание, а сама я пообещала ей, что помогу тебе выполнить его, что я освобожу тебя и отправлю домой к ней. Я делаю паузу, понимая, что еще не уговорила его. И это не просто обещание. Я будущая королева Гаргулей, и мое обещание это закон. Я замолкаю, глядя в его лицо. Но на нем все еще написан скептицизм. У нас есть план побега, быстро говорит Реми. Но нам понадобится ключ, добавляет Хадсон. Поначалу кузнец ничего не говорит. Он только глядит в пространство, и по лицу его текут слезы размером с мой кулак. Затем, когда мне уже начинает казаться, что мы до него так и не достучались, что достучаться до него уже нельзя, он шепчет. «Этот ключ. Когда он понадобится вам?» Мы пятеро быстро переглядываемся. «Сегодня вечером», — говорит Реми, «если ты считаешь, что тебе это под силу. Кузнец переводит взгляд на металлические стропила, затем снова смотрит на нас. «Мне нужно шесть часов». «Шесть часов, чтобы изготовить его?» — уточняет Хадсон. «Если мы вернемся через шесть часов, мы получим ключ». «Если вы вернетесь через шесть часов, вы получите ключ. И меня в придачу». Его взгляд скользит по остальным и встречается с моим. «Стало быть, убегая, вы возьмёте с собой и меня, да?» «Я тебе это обещаю», — говорю я. «У нас есть способ освободить тебя». Он кивает и говорит. «Шесть часов, и я буду готов». Я мягко улыбаюсь ему. «Спасибо тебе», — он кивает. «Это вам спасибо». Мне хочется немного насладиться нашей победой и сознанием того, что мы и впрямь сможем выбраться отсюда и освободить неубиваемого зверя. Но, похоже, у Реми есть дела поважнее. Я едва успеваю сделать два шага, когда он хлопает в ладоши и говорит. «Если у нас есть только шесть часов, то лучше заняться делом».